Вернёмся к азам. Предлагаю вернуться к азам. Вернуться к азам или начать с "азов" значит понять самое простое, то без чего невозможно двигаться дальше. А самое простое для тех, кто начинает учить язык, азбука. Здравствуйте, приехали, ответите вы. Уж то что, алфавит выубрили ещё в детстве. Бесспорно. Но те, кто читает эти строчки, полагаю, учили алфавит уже после 1918 года. А значит, не застали такие буквы, как «ядь», «ижица», «фита». Их поглотила революционная пучина реформы русской орфографии. Но в классической литературе и в крылатых выражениях эти буквы продолжают жить. Встречаем у Даля. У нее ротик фитою. Интересно, фитою это как? Гоголь тут же подбрасывает еще одну загадку. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву Ижицу. У Мельникова-Печерского еще интересней. Читаем. «Станет фертом, ноги-то озом распялит». Сильно сказано. Попробуй-ка встань в эту позу. А что означают выражения «знать на ядь»? или прописать ижицу одним словом без старого алфавита нам не обойтись последняя буква церковнославянской азбуки ижица выглядела как римское число 5 и напоминала перевёрнутые розги прописать ижицу означало высечь выпороть говорили ижица плётка ближется ижицы и называли и веник из веток ивы таким веничком лечили радикулит и малокровие Многие русским боярам, как ни странно, нравились эти порки. Так что и в здоровом состоянии они охаживали себя ежицей, получая от этого удовольствие, задолго до маркиза де Сада и барона фон Мазоха. Букву П называли покоем. Так что выражение поставить стол покоем означает поставить его буквой П. Буква М носила название мыслета. Выражение «выписывать мыслеты» означает «выписывать выкрутасы, зигзаги». Так говорили о не вполне трезвом человеке. Буква «Ядь» похожа на значок, которым астрономы обозначают планету Сатурн. Произносилась она так же, как и буква «Е». «Ядь» доставляла много неприятностей изучающим ее детям. Ее написание не поддавалось никаким правилам и требовало механического запоминания. Эту букву окрестили пугалом и страшилищем. Знать на ядь означало знать на отлично. Давно забытая фита и хорошо нам знакомая буква Ф, раньше ее называли фертом, передавала один и тот же звук. Наш остроумный народ заметил сходство между фертом и позой подбочинившегося человека. Итак, станьте фертом, ноги озом распяльте, и никогда, ни при каких обстоятельствах не теряйте дара речи.